Глава 18. Без благословения учителя. Эпоха Черного солнца. Год 359. Сезон пробуждения насекомых. Просыпаются первые насекомые. День 17 от пробуждения. Бенну, цитадель Волчье логово. Киноварью Коротко поприветствовав истово восхваляющий его народ Бенну, Элиар направился к пришвартованному у пирса цитадели воздушному судну. Кидая по сторонам напряженные взгляды, Красный Феникс молча последовал за ним. Флагманский корабль под черными крыльями парусов ждал только их, чтобы взмыть ввысь прозрачном небе над городом уже зависли, готовые отправиться в путь, несколько десятков быстроходных боевых кораблей, каких-то новых, усовершенствованных конструкций. Кажется, под яростным ликом черного солнца второй ученик и вправду собирался повести на север целый флот. Это впечатляло. Современные трёхмачтовые фрегаты Бенну были не слишком-то похожи на милые сердцу старинные галеоны Леонора. Единственные корабли того времени, которые могли пересекать океан. С раннего детства Иллирий всей душой любил море и большие, похожие на птиц, парусники. Он помнил берега лазуревых гаваней, белоснежные от ракушек. Перламутровые раковинки сияли на дне, хорошо различимые в прозрачной воде. Скопления ярко-зеленых водорослей и морской травы яркими пятнами колыхались в этой прозрачности. Покорившие воду и ветер, изящные птицы из дерева и парусины разворачивали широкие крылья и стремительно летели над волной. Пока Элирий был мал, он еще не знал, куда. Он еще не знал, что красивые крылатые корабли летят на войну. Обрушившись на материк, они сотрясли сушу, как неистовый морской шторм. Со всем ребенком Элирию нравились пасмурные дни и тяжелые облака цвета пепла. Танцующий с ветром дождь со всех сторон бросал холодные круглые капли. От воды почти невозможно было защититься зонтом из плотной промасленной бумаги. Дождь приносил с собой крохотные кусочки неба и моря. Капли текли по щекам, по шее, солоноватые от заветной близости океана. А сердце захлёстывало дождём и головокружительным вкусом свободы, надолго остающимся на языке, горьким и терпким, как привкус едкой морской соли и йода. Он еще не догадывался тогда, что появился на свет в самое несчастливое время, в эпоху затмения, названную впоследствии последними днями Леонора. Не подозревал, что священное солнце уже переродилось у них над головами, что они обречены. Солнце небожителей больше не было ласково к богоизбранному народу, не дарило благословений. Губительные лучи светилы понемногу проникали в кровь, проходя сквозь одежды, проницая даже тяжелые стальные латы. Солнце Леонора затмилось и заставляло людей жестоко страдать от черного недуга, заставляло умирать в муках даже могучих мореходов, чей век намного длиннее века обычных смертных. Надо сказать, усовершенствовалась не только конструкция кораблей, Элири не смог удержаться от удивления и вновь порадовался, что лицо его скрыто маской. Раньше кораблей не поднимались в воздух. Для такого должно быть требуется филигранное мастерство и умелое использование энергии солнца. Замечательные достижения. Длительные путешествия верхом никогда не доставляли Красному Фениксу удовольствия, в отличие от второго ученика, который трепетно любил лошадей и держался в седле как молодой бог. Ветер пел на вантах, резкие хлопки парусов напоминали щелканье бича. вступив на палубу, Элирий внимательно огляделся и прошел вслед за волчонком в приготовленную для него каюту с большим панорамным окном. Город внизу сверкал от солнца. Черные крыши, густомедовые стены, на каждом шпиле фигурный золотой флюгер где традиционное солнце, где стрикс с острыми, как ножи, перьями, а где летящий дракон. Помимо воли, лирий задумался о драконе. Как он оказался на изящных кованых фигурках флюгеров? Припоминая все, что память избирательно возвратила из прошлого, Красный Феникс не мог найти ничего, что связывало бы Бенну с этим древним символом. Дракон — Божественная сущность — вторая ипостась высших небожителей. Только самые могущественные жрецы могли принимать ее. В прежние времена такими были верховные жрецы храма Тысячи Солнц на Леоноре. Зверем души и Иширхэ также был дракон, но серебряный, а этот, на флюгерах, зловещий, аспидно-черный, как клякса густой туши. Такой зверь души был у ее отца» тёмного бога инай -э В какой-то момент Элири почти зримо представил его. Антрацитовая чешуя сияет, отливаясь золотистым зеркальным блеском, словно ночное солнце. Длинные хищные когти переливаются яркими бликами, завораживающе и страшно. Никто не может противостоять дракону. Поднимаясь на гребне первобытной силы, дракон сокрушает всё на своём пути. Даже сам мессир элири Лестер-Лар не достиг такого поразительного духовного уровня, чтобы суметь воплотиться драконом. Однако его собственный зверь души, огненный феникс, встречался крайне редко, уникальная ипостась, говорящая об уникальной судьбе. Феникс повелевал священной стихией огня, хотя и не считался, в отличие от дракона, олицетворением чистой силы. Палуба круто взмыла вверх, огромная туша фрегата с легкостью поднималась все выше, солнечный свет подхватил ее, словно могучего кита, и уверенно держал в воздухе, как если бы впечатляющий размерами флагман был не тяжелее перышка. Набрав высоту над бывшей янтарной цитаделью, военный корабль быстро выровнял крен и пустился в длинный путь на север. Чернильный золотой, пышноцветущий бенну, окруженный полями желтого тысячелистника и барбариса, отдалился и в конце концов исчез в пелене облаков, которые милосердно укрыли город от несущих смерть лучей переродившегося солнца. Откуда-то... Налетел сильный боковой ветер. Мало-помалу началось волнение, будто судно плыло не по воздуху, а как в старые добрые времена по воде, когда высокая штромовая волна без устали качала корабль, и грозный рев океана бился в уши. Провалившийся было в полудрему Элирий недовольно поморщился от тряски и вновь молча глянул в овальное окно каюты. Облака сгустились. Мятым шелком, раскинувшись под ними, земля больше не виднелась за бортом, и это рождало странное ощущение безвременья и нереальности происходящего. Будто они плывут в серебряно-голубом сновидении вне мира, паря над маривной бездной, вспененного облаками небосклона. Перелет в Ангу долг и однообразен мессир. Заметив, что мысли его далеко, вполголоса обратился Элиар. «Пейзажи не развлекут вас. Мы слишком высоко. Если пожелаете, я дам вашей светлости немного млечного макового сока, и вы крепко заснете. Это поможет легче перенести утомительные ожидания и бортовую качку». Черные печати духовного пленения на миг проявились на запястьях, и память свободы больно резануло сердце. Свободы, которая навсегда осталась там — но далеко вдающейся в море узкой стреле пирса, где находили покой старые корабли, способные пересечь океан. С головы до ног, опутанные вервием, Эллирий мог лишь согласно кивнуть. «Хорошо», — бесцветным голосом сказал он и отвернулся от окна. «В самом деле, почему бы не воспользоваться временем с пользой и не отдохнуть как следует?» Помимо всех прочих тревог с наложенными печатями черного жреца, Эллири чувствовал себя уязвимым и беззащитным, словно самый обычный человек. Что и говорить, все это мало способствовало успокоению. «Останься здесь, пока я не засну. Как можно более небрежным тоном то ли разрешил, то ли приказал красный феникс Леонора, чувствуя, как его накрывает газовая вуаль дремоты». Эпоха Красного Солнца. Год 280-й. Зимнее солнцестояние. Делится зимним вином. Ромбелиад. Красная цитадель. Черной тушью. освещение грандиозного многоярусного зала впечатляло. Храмовые служки постарались на славу. Тонкие, завитые длинными узкими спиралями свечи сверкали в люстрах и канделябрах, освещая изысканное убранство храма закатного солнца. Огненное зарево вздымалось высоко, но не могло согреть. Ледяной и строгий храм походил на застывший на морозе клинок, обогренный жертвенную кровью. Нынешней материнской ночью, самой долгой ночью года, Холод достигал наивысшей точки. Каждый, кому выпала честь присутствовать на церемонии, мог в полной мере почувствовать студенное дыхание зимы. Стены были пропитаны им щедро, как торт кремом. Снаружи люто свирепствовали морозы. Внутри же хотелось укутаться плотнее в наброшенную поверх сутаны багряную жреческую мантию. В самом сердце зимы выходцу с глубокого юга Привычно не хватало тепла. Главный храмовый зал имел продолговатую овальную форму и, помимо двух основных входов для приглашенных гостей и хозяев, несколько потайных дверей, искусно задрапированных гобеленами. Колонны из крабчатого камня изящно поддерживали высокие своды потолка, Витиеватые узоры орнаментов походили на языки солнечного пламени, удлиненные вершины стрельчатых арок решительно устремлялись ввысь, в надмирье. В одном полукружье зала располагалось ступенчатое возвышение и престол великого Иерафанта, по обе стороны которого сейчас недвижно стояли оба его ученика. Конечно, на второй ступени и на почтительном расстоянии друг от друга. Пространство за престолом представляло собой сплошной витраж, в дневное время насквозь пронизанный светом. Почти полностью прозрачный верхний ярус главного нефа рождал в душе тихое чувство благоговения и покоя. Зимнее солнцестояние — великий праздник перелома, перемены зимы, окончания темной половины года, после которой маленькими шагами мир вставал на путь, к новой пленительной весне. Сегодня в храме собралась вся элита общества. Высшие аристократии титульного народа совершенных и отдельные представители древних родов, зависимых народов, непринужденно раскланивались и поддерживали вежливые светские беседы. Праздничная служба еще не началась. Ожидали появления учителя, чтобы начать торжество. За минувшие годы Илиар успел глубоко проникнуться духом учения совершенных и полюбил торжественный и нарядный храм закатного солнца. Приемник храма Тысячи Солнц, тот носил титул Великой Базилики и считался главным храмом материка, подчиняясь непосредственно великому Иерафанту. Это давало острое чувство гордости, сопричастности чему-то большему, недоступному простым смертным. Члены Красного Ордена то и дело приближались к Элиару, спеша заверить в безграничной радости по поводу обретения им высокой должности Стратилата, главы тайной страты, внешней и внутренней военной разведки Ромбелиата. Это была важная и по-настоящему влиятельная должность, а потому Элиар ни секунды не сомневался. Сегодня отметятся с поздравлениями все, кому позволяет их статус в обществе, а прочие при встрече станут кланяться ниже и опасливей, опустив глаза в пол. Подумать только, как неумолимо бежит время вперед. Вот уже целых шесть лет минуло с тех пор, как кочевник оставил родные степи Халдера, С тех пор положение его в Ромбелиате значительно упрочилось. Нескорожденному чужаку удалось стремительно взойти по ступеням храмовой иерархии, и теперь никто не посмел бы косо глянуть в его сторону, хотя и на шее Элиара по-прежнему горело позорное арабское клеймо — большая печать контроля запертого солнца. И есть вещи, которые не меняются и которым не суждено измениться никогда. Священная ночь смены сезонов была в разгаре. Близился сакральный час зимнего солнцестояния. Чуть приглушенно заиграли храмовые музыканты. Разговоры и посторонние звуки постепенно смолкали. Присутствующие невольно прислушивались к плавной, чуть монотонной мелодии. Мало-помалу обращая на нее все свое внимание. Звук колебался, как приливная волна в океане, мягко вводя в состояние транса. Музыка становилась сладкой, алло-золотой. В нее уже добавили щепотку краски. Терпкий мед обволакивал сознание, делая мысли мягкими и тягучими, и в конце концов совсем смешивался с ними. Приготовляя путь верховному жрецу, в музыку один за другим вливались голоса храмовых певцов. На распев словно молитва, зазвучали гимны ромбелиату. Чарующе звенел язык лиан, словно специально созданный для высокой поэзии. Голоса совершенных старательно поддержали певцов, воспевая славу великому городу. Увлекаемый и искусно направляемый мастерами своего дела, в зале стихийно образовался настоящий хор. Полноводная река звука объединила людские сердца и понесла их в одном направлении. Инструменты звучали громче и разнообразнее, темп постепенно убыстрялся. Заполняя собой все, мелодия близилась к катарсису. Уже не единожды Элиар видел происходящее. Эмоции, переживаемые людьми в толпе, неизменно сильнее и интенсивнее тех, что испытывают поодиночке, и эмоции эти — намного легче направить в нужные русла. Общее возбуждение нарастало. Апогей его пришелся точно на последние звуки, сотканные служителями храма песни. Последние аккорды прозвучали резко, как удары сердца, и оборвались. В следующий миг на зал обрушилась благоговейная тишина. Язычный голос глашатая прикричал хорошо знакомые титулы. Его светлость мессира Лири Лестерлар, совершенный, рожденный на священном острове, великий Иерафант Ромбелиата, наместник небожителей на земле, верховный жрец закатного солнца, глава Красного Ордена, обладатель священного цвета, называемый также Красным Фениксом Леонора. Пламя свечей колыхнулось, и на долю секунды погасло, вызвав в чутком сердце Элиара болезненный спазм. Элиар обладал редким даром видящего и сразу узнал иллюзию, которым учитель втайне тяготел больше, нежели к убийственной стихии красного огня. В зале был наведен первоклассный мастерский мираж, и он в мгновение ока незаметно унес их всех в мнимый мир под властный верховному жрецу. Непосвященным подобное казалось безобидным чародейством уделм фокусников, что на деле было не так. Если разум поверит в мираж, примет за единственную реальность, создатель его становится всемогущ. Возможности к сопротивлению внутри чужой иллюзии очень сильно ограничены. Мало кто знал это достоверно, но учитель был дуалистом, в равной мере способным подчинить себе сразу две стихии. Тому же принципу он обучал и обоих своих воспитанников. Особенно преуспел в неверной науке иллюзий Яниар. Мастерски уходя в невидимость, он умел наносить молниеносные и точные удары, не будучи от природы слишком хорошим бойцом. Сам Элиар с трудом осваивал обманные техники, предпочитая что-то более честное и осязаемое, но научился неплохо распознавать тонкие игры иллюзионистов, такие, как сейчас. Наконец, когда появление его подготовили, царственной походкой в зал вступил сам великий Иерафант. Учитель был облачен церемониальной одежды цвета кинвари и меди. Тяжелые шелка щедро украшали рубины и серебряные филигрань, сплетавшиеся в затейливые гербовые узоры пионов. Этим отчасти и объяснялся впечатляющий медленный, воплощенный достоинство шаг. Титульный наряд весил не меньше, чем полный воинский доспех. Не снять, ни надеть его самостоятельно учитель, разумеется, не мог, да и любое передвижение было затруднительно. Длинные рукава одежд напоминали яркие крылья феникса, повелителя огня. На них буйно разливался цвет крови и пламени, горел сакральный цвет зари. Одетый в эти алые крылья, учитель зримо напоминал сейчас собственного духовного зверя. Впавшие в религиозный транс представители низших народов при виде наместника небожителей дружно повалились ниц. Согласно этикету, совершенные поначалу преклонили колено, но и они один за другим присоединялись к распростёршимся на полу, опасаясь проявить недостаточно почтения и привлечь тем самым ненужное внимание. Его светлость мессир Элири Лестрелар без слов наблюдал за этой картиной, и когда никто из присутствующих, кроме его личных учеников, не остался стоять на ногах, удовлетворенно кивнул. Покорность никогда не бывает лишней. Повинуясь знаку, храмовые певцы вновь затянули псалмы, на сей раз посвященные милостям небожителей. В перспективе замаячившей на горизонте войны с Бенну, жителем Ромбелиата, требовалось поднять боевой дух и вселить уверенность в победе, а потому сегодняшняя церемония пришлась как нельзя кстати. Бенну был серьезным соперником, он рос год от года и уже открыто, не скрывая имперских амбиций, претендовал на звание первого города Оси. Этот хищный город-спрут — Успел опутать цепкими щупальцами все западное янтареносное побережье. Несмотря на скрытые противодействие Ромбелиата, за последние десятилетия бенну достиг пика своего влияния и, по факту, мог считаться самым большим и мощным городом материка. Элиар поморщился, припоминая шумные и многолюдные места, так не похожие на укрытый совершенной тишиной Ромбелиат. Густонаселенный Бенну столь огромен, что невозможно выделить в нем единый центр. Конечно, официально и географически сердцем вечного города считалась Янтарная цитадель, однако существовали также признанные центры деловой активности или культурной жизни, исторический центр или центры народных развлечений, центр для приезжих, а также центры поминовения «Некрополь». Бенна представлял собой правильный восьмиугольник и имел восемь больших ворот, расположенных по сторонам света. От них расходились широкие лучи основных торговых трактов. По этим дорогам и зимой и летом текли караваны с товарами, а рядом с каждыми воротами постепенно формировался свой городской центр и очаг народной жизни несмотря на частые размолвки с красным фениксом неизменно вливавшиеся в прескверное настроение наставника и шерхе продолжала поддерживать ромбелиат и игнаций глава храма полуденного солнца постепенно терял терпение а вместе с ним и страх всем становилось ясно ромбелиат сможет сопротивляться небывалому размаху экспансии ббенну еще какое то время но в долгосрочной перспективе в этом противостоянии не победить. Увы, учитель ошибся в своем стремлении сделать Ромбелиад осколком великого прошлого, Леонора, закрыть его и изолировать, оградить от проникновения других цивилизаций. Спору нет, запретный город прекрасен и изыскан, он услаждает глаз и сердце, но в то же время слаб, как цветок, выращенный искусственно и защищенный только своими шипами. В противоположность Ромбелиату, Бен был силен и богат. Утопая в роскоши, он оправдывал прозвание золотого города. Изначально учитель планировал усиливать влияние и контроль над материком именно за счет Бенну, самому же пребывая в благости Ромбелиата. Учитель не предусмотрела что с каждым годом учеников с чистой кровью будет рождаться все меньше, а Бенну, в конце концов, не только отвернется от своего создателя, но и обернется против него с оружием в руках. На данный момент Красный Феникс был сильнее любого жреца материка, но он был один, а в одиночку не остановить лавину. Итак, Это была жестокая ошибка, за которую всем им придется заплатить. Общество совершенных раскололось само в себе. Почти покорив материк, они вновь приходят к необходимости войны. И с кем же? Со своими братьями. Похоже, война неизбежна и неискоренима. В самой сути человека заложена тяга к покорению и разрушению, заложено зло. Как бы ни вышло так что игра уже проиграна в любом случае, и они лишь оттягивают неизбежные. Погрузившись в невеселые прогнозы, Элиар почти не следил за привычным ходом церемонии, как вдруг что-то в ней пошло не так. Поползший по рядам гостей недоуменный шепоток резко выдернул красного волка из собственных мыслей и вернул на грешную землю. Гости волновались и громко шушукались, и было отчего. Женская фигура отделилась от толпы присутствующих и смело направилась прямиком к учителю. Голову незнакомки целомудренно покрывал капюшон, однако остальные детали одежды были весьма далеки от скромности и, не думая скрывать, осинную талию и высокую соблазнительную грудь. Тонкие, изящные, как ветви жасмина, руки и запястья двигались, словно бы в танце, едва различимые в тени капюшона губы, тронула зовущая полуулыбка. Учитель, кажется, тоже бросил взгляд на эти дразнящие губы, и Элиар внезапно разозлился. Несколько быстрых шагов, которые никто не догадался пресечь, и нахальная девица успела совсем близко подойти к великому Иерафанту. Не дав никому опомниться, незнакомка не приминула тут же преклонить колени, прежде всех прося благословения. Такое нарушение регламента Никуда не годилось. Да нельзя раздосадованный Элиар поймал брошенный мимоходом взгляд Яниера, в котором мелькнула снисходительная усмешка. Первый ученик сориентировался мгновенно, спустившись с возвышения, он сделал то же, что и девица, тем самым давая учителю возможность красиво выйти из сложившейся неловкой ситуации. Первое благословение должно было достаться первому ученику. Таков закон. И далее по иерархии, в которой каждый хорошо знал свое место. Элиар застыл, с ужасом глядя на то, как учитель благословляет Яниера, а сразу за ним неизвестную, что посмело вмешаться в установленный порядок церемонии и занять место второго ученика. Безрассудное и глупое поведение. С другой стороны, Элиар отчасти мог понять его мотивы, Мотылек бесстрашно летит на огонь, потому что огонь слишком прекрасен, чтобы устоять. Вся красота этого мира, увы, требует жертв. Кому, как не жрецам, хорошо знать об этом. Великий Иерофант развернулся и направил свои лотосные стопы к престолу, а Яниер, поднявшись, увел получившее второе благословение куда-то во внутреннее помещение храма. Молодое лицо ее, наконец, показалось из-под глубокого капюшона, и Элиар узнал совершенную. Агния Ивица Лира. Еще совсем девчонка, но особо безукоризненно чистой крови и вдобавок наследница древней династии первородных. Помимо воли в сердце Элиары разгорался пожар, как мог учитель так поступить с ним как мог пойти на поводу у нахалки и не отказать ей в ее дерзости. На глазах у всех наставник как будто отрекся от второго ученика, не дав то, что причиталось ему по праву. Тем временем к престолу великого Иерафанта уже выстроилась длинная очередь из храмовой элиты и цвета родовой знати Ромбелиата, в клинице в которую представлялось неуместным, унизительным, да и просто глупым. Он должен был получить свое благословение вторым, а не третьим и не десятом. Но его отняли и отдали другому. Момент упущен. Тут уже ничего не поделать. Дурной знак. Это будет тяжелый год. Без благословения учителя. В груди разливалась горячая кислота. Руки сами собой сжимались в кулаки. Но, стиснув зубы, Элиар остался на своем посту И молча смотрел, как долго не иссякает полноводная людская река, текущая к престолу великого Иерафанта, как в ладонях его переливается красноватая искорка закатного солнечного света, похожая на цветок алой вишни. Вновь и вновь учитель воздевает алое крыло феникса, крылатую руку в тяжелом, расшитым серебром и драгоценностями рукаве. Вновь и вновь простирает ее над склонившимися головами, даруя священное благословение небожителей. На пороге трудной войны, даруя это клятое благословение всем, кто хотел, но только не ему.